С началом войны немцы начинают обдумывать и готовить операции с попыткой убить Сталина. Задействуются немецкие ученые и инженеры. Для одного из вариантов покушения был изготовлен уникальный по тем временам гранатомет, который легко прятался в рукаве пальто. Видя отчаянное положение Германии, смертником Камикадзе вызвался стать... министр иностранных дел Германии Риббентроп. Предполагалось, что немцы пошлют его на переговоры со сталиным под подходящим предлогом, и на этих переговорах Риббентроп убьет Сталина из специально изготовленной авторучки-пистолета. Гитлеру также было понятно и то, откуда взялась мощь и стойкость советского народа в войне. Сообщество можно создать и охранить только силой. И не нужно поэтому осуждать Карла Великого за то, что он путем насилия создал единое государство, столь необходимое, по его мнению, немецкому народу. И если Сталин в минувшие годы применял по отношению к русскому народу те же методы, которые в свое время Карл Великий применял в отношении немецкого народа, то, учитывая тогдашний культурный уровень русских, Не стоит его за это проклинать. Сталин тоже сделал для себя вывод, что русским для их сплочения нужна строгая дисциплина и сильное государство, если хочешь обеспечить прочный политический фундамент в борьбе за выживание, которую ведут все объединенные в СССР народы. И помочь отдельному человеку добиться того, чего ему не дано добиться собственными силами, например, получить медицинскую помощь. И было бы глупо высмеивать стахановское движение. Вооружение Красной Армии – наилучшее доказательство того, что с помощью этого движения удалось добиться необычайно больших успехов в деле воспитания русских рабочих с их особым складом ума и души. Делится Гитлер в узком кругу своих единомышленников. Риббентроп вспоминал, «В те тяжелые дни после окончания боев за Сталинград у меня состоялся весьма примечательный разговор с Адольфом Гитлером. Он говорил в присущей ему манере о Сталине с большим восхищением. Он сказал, «На этом примере снова видно, какое значение может иметь один человек для целой нации». Любой другой народ после сокрушительных ударов, полученных в 1941 42 годах, вне всякого сомнения оказался бы сломленным. Если с Россией этого не случилось, то своей победой русский народ обязан только железной твердости этого человека, несгибаемая воля и героизм которого призвали и привели народ к продолжению сопротивления. «Сталин — это именно тот крупный противник, которого он имеет как в мировоззренческом, так и в военном отношении. Если тот когда-нибудь попадет в его руки, он окажет ему все свое уважение и предоставит самый прекрасный замок во всей Германии». «Но на свободу, — добавил Гитлер, — он такого противника уже никогда не выпустит». Создание Красной Армии – грандиозное дело, а сам Сталин, без сомнения, историческая личность совершенно огромного масштаба. А вот премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль счел необходимым сказать об этом открыто. Спустя три года после того, как в СССР портаппаратчики спустили шавок от истории и журналистики на Сталина, После того, как весь обрадованный Запад подхватил эту антисталинскую истерию, выдающийся антикоммунист Черчилль от своего лица и от лица покойного президента Рузвельта сказал 21 декабря 1959 года в своем выступлении в Палате общин в канун 80-летия со дня рождения Сталина. Большим счастьем было для России, что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был самой выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени того периода, в котором проходила вся его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии и несгибаемой силы воли, резким. жестоким, беспощадным в беседе, которому даже я, воспитанный здесь, в британском парламенте, не мог ничего противопоставить. Сталин прежде всего обладал большим чувством юмора и сарказма, и способностью точно воспринимать мысли. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей государств всех времен и народов. Сталин произвел на нас величайшее впечатление. Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логически осмысленной мудростью. Он был непобедимым мастером находить в трудные моменты пути выхода из самого безвыходного положения. Кроме того, Сталин в самые критические моменты, а также в моменты торжества, был одинаково сдержан и никогда не поддавался иллюзиям. Он был чрезвычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал своим же врагом. Сталин был величайшим, не имеющим себе равного в мире диктатором, который принял Россию с Сахой и оставил ее с атомным вооружением. Что ж, история, народ, таких людей не забывают. И, наконец, следует пояснить, что имел в виду Гитлер, когда говорил о воспитании русских, и что имело в виду гестапо в своем докладе. В 1914-17 годах царская Россия тоже воевала с немцами в Первой мировой войне. В той войне тоже были и примеры русской доблести, и примеры русской стойкости. Тоже были убитые, раненые, пленные. И вы понимаете, что чем более мужественен и более предан Родине человек, тем больше вероятности, что в бою его убьют, но в плен он не сдастся. А чем больше человек трус, тем больше вероятности, что он сдастся в плен, даже если еще мог сражаться. Давайте сравним эти две войны. Уже неоднократно мною упомянутый Николай Яковлев в книге «Первое августа 1914 года» определил количество наших пленных Первой мировой войны в 2,6 миллиона. В других источниках это число уменьшено до 2,4 миллиона. Но есть и другие данные. В 1919 году Центра Бержплен, организация, занимавшаяся возвратом пленных в Россию, по своим именным спискам и учетным карточкам учла следующее количество пленных русских военнослужащих. В Германии 2 385 441, в Австрии 1 503 412, В Турции — 19 795. В Болгарии — 2452. Итого — 3 911 100. Добавим сюда и 200 000 умерших в плену, и получим цифру более 4 миллионов человек. Но мы возьмем самую малую цифру, 2,4 миллиона Для характеристики боевой стойкости армии Есть показатель Количество пленных в расчете На кровавые потери То есть количество пленных Соотнесенное к числу убитых и раненых По русской армии Образца 1914 года Из расчета минимального количества 2,4 миллиона пленных Этот показатель таков На 10 убитых и раненых в плен сдавалось 1,9 офицера и 4,4 солдата. Прошу простить за неуместные дроби. Для введения в статистику и генералов ужесточим показатель. Введем в расчет только убитых генералов, поскольку у меня нет данных по раненым советским генералам. царской армии в Первую мировую войну было убито и пропало без вести. Если генерал не убит, то вряд ли он в плену пропадет без вести. 35 генералов сдалось в плен 73. На 10 убитых генералов в плен сдавался 21 генерал. У меня нет раздельных по офицерам и солдатам цифр кровавых потерь и пленных Красной армии за всю войну. Придется считать их вместе. Безвозвратные потери Красной Армии за всю Великую Отечественную войну 8,6 миллиона человек. Тут и умершие от несчастных случаев и болезней. Около 1 миллиона умерло в плену. Их следует вычесть. Останется 7,6 миллиона. Раненые 15,3 миллиона. Общие кровавые потери – 22,9 миллиона. Следовательно, из расчета 4 миллиона пленных на 10 убитых и раненых в плен сдавалось 1,7 человек, что даже выше, чем стойкость только офицеров старой русской армии. Но у меня есть данные о раздельных потерях Красной армии, при освобождении государств Восточной Европы и Азии в 43-45 годах. Эти цифры более сравнимы с цифрами Первой мировой войны, более корректны, так как не содержат в числе пленных безоружных призывников и строителей, которых немцы сотнями тысяч брали в плен в начале войны. В этих боях погибло 86 тысяч 203 советских офицера Было ранено 174 539 Попало в плен И без вести пропало 6467 человек На 10 убитых и раненых 25 сотых пленных Погибло 205 848 сержантов 459 тысяч 340 были ранены. Попали в плен и без вести пропали 17 тысяч 725 человек. На 10 убитых и раненых 27 сотых пленных. Погибло 956 тысяч 769 солдат. Два миллиона двести семьдесят тысяч четыреста пять были ранены, попали в плен и без вести пропали девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре человека. На десять убитых и раненых двадцать девять сотых пленных. Этот показатель удобнее обернуть, разделить на него десятку. Тогда выводы будут звучать так. В войну 1914-1917 годов немцам для того, чтобы взять в плен одного русского офицера, нужно было убить или ранить около пяти других офицеров. Для пленения одного солдата около двух солдат. В войну 1941-1945 годов неизмеримо более сильным немцам для того, чтобы взять в плен одного советского офицера, Нужно было убить или ранить 40 других офицеров. Для пленения одного солдата – около 34 солдат. За войну было убито и умерло от ран 223 советских генералов Без вести пропало 50. Итого 273. Сдалось в плен 88 человек. На 10 убитых и пропавших без вести – 3,2, сдавшихся в плен или надо было убить трёх советских генералов, чтобы один сдался в плен. Чтобы в плен сдался или пропал без вести один советский офицер, нужно было убить 14 офицеров, чтобы сдался или пропал без вести один советский солдат, нужно было убить 10 солдат. Генералы и тут всю статистику портит но и у них результат все же лучше, чем при царе. Следовательно, при коммунисте Сталине боевая стойкость генералов была в 6,5 раз выше, чем при царе, боевая стойкость офицерства была в 8 раз выше, а стойкость солдата в 17 раз. Вот это была русская армия. Каков, как говорится, поп, таков и приход, Или, перефразируя, каков строй, таков и настрой. Справедливости ради отмечу, что если за время боев с Германией в плен к немцам попало 88 советских генералов, то до 9 мая 1945 года Красная Армия взяла в плен 179 немецких генералов, из них 113 до 30 апреля 1945 года часть 2 никита не надо больше крови глава 6 соратники источник информации в этом расследовании очень трудно придерживаться хронологии она мало что дает Поэтому сейчас будет уместно заняться тем, как описывают жизнь и деятельность Берии историки, журналисты и его современники. Положение тут аховое. Если нынешние историки еще кое-что знают о том периоде, то журналистам ничего не стоит написать, к примеру. После того, как Берию сменил Ежов, Киприянов был помилован. Полный маразм. Что касается историков, то у них, за малым исключением, стандартный творческий подход. Они напрягают фантазию, ставят себя на место Берия, берут факты из его жизни, представляют себя мерзавцами, а часто им в этом и напрягаться не надо, и дают этим фактам соответственную мотивировку. То есть они считают, что как поступили бы они на месте Берия, то так поступил бы и сам Берия. Описав таким образом Лаврентия Палча, они читают написанное и ужасаются, какой же он был негодяй. Да, их персонаж действительно негодяй, но при тут Берия? Точно так же, кстати, как часто описывается и Сталин. Происходит это от того, что историки и журналисты очень далеки, от работы государственных деятелей, смысла их поступков они понять не могут и судят их экспозицией своего кухонного восприятия мира. Но если они не могут понять поступков, то почему так дружно говорят, что Берия мерзавец? А вот этот вывод им навязали те, кто должен понимать смысл его поступков, то есть те, кто работал с Берией, кто служил с ним. И надо сказать, что соратники Берии в его очернении единодушны все до одного. Это удивляет и заставляет задуматься, в чем дело. Ведь даже тогда, когда требовалось единодушно чернить Сталина, находились люди чести. Ушел со службы, но не стал чернить Сталина Рокоссовский, застрелился... но не стал участвовать в антисталинской кампании писатель Фадеев. Я уже приводил цитаты из воспоминаний генерала армии Хрулева, в которых он уважительно говорит о Сталине. А ведь Хрулев умер в самый разгар борьбы с культом личности в 1962 году. Но Берию чернят все без исключения. Ну что же, скажете вы, значит, Берия... И был таким негодяем, раз так говорят все. Нет, истина, это не большинство голосов, даже при тайном голосовании. Если люди говорят, что Берия мерзавец, то пусть подтвердят это фактами. Пусть расскажут о поступке Берия, из которого и без их слов станет ясно, что он мерзавец. А с Берией происходят изумительные вещи. Все не жалеют гнусных слов для его характеристики, но либо не приводят вовсе фактов, либо нагло лгут, либо несут такую ахинею, что для них самих было бы лучше, если бы они промолчали. Давайте рассмотрим подробнее, что говорят о Берии его соратники. Мемуареры О Хрущеве говорит нет смысла, это убийца Берии. Он и захотел бы, да правда сказать о нем не смог бы. Наиболее честными из всех соратников Берии были Молотов и Каганович. Нечестными, а наиболее честными. Молотов не написал воспоминаний, а, отвечая на вопросы Феликса Чуева, сделал все, чтобы от ответов уклониться. Его практически единственная негативная характеристика Берии – беспринципный, не коммунист. Ни одного конкретного примера беспринципности не привел, но видно по ответам, что ненавидел он Берию искренне. Каганович в своей объемистой книге «36 печатных листов мемуаров памятные записки» о Берии написал столько, что весь этот текст можно процитировать полностью. В начале июля 1953 года состоялся пленум ЦК, который, заслушав и обсудив доклад товарища Маленкова о преступных, антипартийных и антигосударственных действиях ЛП Берии, направленных на подрыв советского государства в интересах иностранного капитала, и выразившихся в вероломных попытках поставить Министерство внутренних дел СССР над правительством и Коммунистической партией Советского Союза, принял решение вывести ЛП берю из состава ЦК КПСС и исключить его из рядов Коммунистической партии Советского Союза. Эта краткость обычно говорливого Лазаря Моисеевича безусловно, свидетельствует о его относительной честности. Но она также говорит и о том, что есть вещи, в которых даже на смертном одре Каганович признаться не мог, не хотел. Поскольку это был истый коммунист, то вывод один. По его мнению, правда в деле Берии и сегодня может нанести непоправимый вред делу коммунизма. А врат старик уже не хотел. Андрей Андреевич Громыко в своих воспоминаниях привел дешевую байку о том, как Сталин при встрече с Черчиллем и Рузвельтом назвал Берию наш Гиммлер и длинно ее рассказывал. Затем злобно заявил о Берии. Интриги, наветы на честных людей, фальшивки, кровавые расправы – вот та стихия, в которой он чувствовал себя, как в своей тарелке. Ветераны партии считали его выскочкой. Что же, мнение есть мнение. Но ведь не лишним был бы хоть один пример фальшивок, клеветы, кровавых расправ. Однако о примерах Громыко молчит. Зато спохватывается, что надо как-то объяснить людям, отчего Сталин терпел такого монстра рядом с прекраснейшим Андреем андреевич И Громыко объясняет. Достиг он высокого положения в стране из-за того, что уже в период работы в Грузии на него падал отраженный от Сталина свет. Но спросить бы покойного министра иностранных дел СССР, а почему на остальных 2 миллиона грузин не падал отраженный от Сталина свет? умнейшие Громыко приводят в доказательство своего вывода, Этот глупейший довод только по одной причине. Ему больше нечем свой вывод подтвердить. Но, как видим, чернить Берию он считает своей обязанностью. Почему? Другие соратники Берии в таком затруднительном, как у Громык, случае не стесняются подло клеветать. Пара примеров. Шипилов. соратник берии по цк кпсс штатный работник агитпропа цк отлично знавший все что происходило в цк пострадал от хрущева и в своих воспоминаниях в кавычках нещадно его шельмует но вот в своем повествовании доходит до ареста и расстрела вознесенского кузнецова и других до ленинградского дела и не моргнув глазом пишет А в это время у Берии и Абакумова лихорадочно изобретались материалы, которые составили потом так называемое «Ленинградское дело». Ну, положим, он мог не знать, что когда через пару лет после Ленинградского дела арестовали министра госбезопасности Абакумова, то его обвиняли и в том, что не его ведомство, а партийные органы раскрыли и начали расследование Ленинградского дела, то есть Абакумов к инициации этого дела никак не причастен. Но Шипилов не мог не знать, что совершенно не мог быть причастен к Ленинградскому делу Л.П. Берия, который с 1946 года не имел отношения ни к МГБ, ни к МВД, ни к прокуратуре, не курировал их и никак не мог на это дело влиять. Курировали это ведомство Маленков по линии Совмина и хрущёв по линии ЦК. Смотрите, Берия Шипилову никогда ничего плохого не делал, а Хрущев Шипилова обидел. Тем не менее, Шипилов предпочитает в данном случае сказать не правду о Хрущеве, а очернить Берию, не стесняясь при этом подлой клеветы. Почему? А вот другой соратник Берии по ЦК, маршал Василевский. Уже упомянутый мною историк Куманев задает ему вопрос. Куманев, после войны началась волна беззаконий и репрессий. Ленинградское дело. Дело Вознесенского, Родионова, Кузнецова и Попкова. Дело группы Лазовского. Среди крупных военачальников и руководителей аресты главного маршала авиации Александра Александровича Новикова, маршала артиллерии Николая Дмитриевича Яковлева, наркома авиапромышленности Алексея Ивановича Шахувина. Василевский. Это все проделки Берии и Маленкова. Но ведь это же подло. И Василевский не мог не знать, что на момент всех этих дел Берия был чисто промышленным зам Не мог эти дела инициировать ни сам, ни с Маренковым. И что особенно подло, именно Берия, снова возглавив органы госбезопасности в марте 1953 года, инициировал пересмотр дел и освобождение Шахурина, маршалов Новикова и Яковлева. Почему Василевский клевещет на Берию? Но даже когда соратники Берии стесняются клеветать, то они приводят такие факты, что становится еще неудобнее. Либо они сами идиоты, либо таковыми считают всех остальных. Такой вот случай чуть ли не с полной потерей логики. Наши уники-генералы догадались перед войной строить полу. Красную армию без единых органов тыла. Кинулись создавать тыл после бардака, выявившего в походе на Польшу и Финской войны свои недостатки. Сталин назначил на должность начальника тыла РКК генерала Хрулева. Началась война. У Хрулева хлопот было выше головы. Но Каганович завалил НКПС, за которые в кого отвечал Берия. И Сталину пришла в голову ошибочная идея поручить НКПС Хрулеву в нагрузку к его работе командующего тылом РКК. Хрулев честно и настойчиво отказывался от должности наркома путей сообщения, но Сталин настоял. Через год Хрулева все же пришлось снять с железных дорог. Снова назначили Кагановича. И снова когановича сняли в 1944 году. После чего наркомом НКПС назначили Ковалева. А при здесь Берия, спросите вы? Когда Хрулев отказывался от должности наркома, то Берия его поддержал. Он предложил Сталину назначить на эту должность зама Кагановича Арутюнова, который всю войну прослужил на должности первого заместителя наркома НКПС и отмечен в энциклопедии «Великая Отечественная война». Но Сталину шлия под хвост попало, он хотел обязательно Хрулева. Хорошо, разошлись во мнениях начальники Хрулева Сталин и Берия. А сам-то Хрулев-то чем недоволен? А Хрулев считает, что Берия интригант, и хотел своего человека на пост наркома НКПС посадить. Ой, какой негодяй! Давайте разберем логику Хрулева. Если бы Сталин назначил Арутюнова, то Берия за работу НКПС отвечал бы вдвойне, поскольку Арутюнов его выдвиженец. А так... Большая доля вины за срывы работы НКПС при Хрулеве и Кагановиче лежала все же на самом Сталине. Берия своим предложением кандидатуры наркома НКПС увеличивал собственную ответственность за порученное ему дело. хрулёв не мог этого не понимать. Во-вторых, Хрулев и сам не хотел становиться наркомом НКПС и против Арутюнова, выступал. Как это назвать, если не интриганством, в котором он обвиняет Берию? То есть и у Хрулева просматривается какая-то очевидная потребность очернить Берию любым путем. Почему? А вот несколько сложный для понимания случай. Вернемся к уже упомянутым мною воспоминаниям у управделами Совмина Чедаева. Он упорно пытается возвеличить Вознесенского и унизить Берию, причем делает это чуть ли не в бессознательном состоянии. Во время войны Вознесенский первое время не входил в ГКО, а уехал в Куйбышев, где представлял правительство СССР и отвечал за те же вопросы, что и член ГКО Маленков. Чадаев пишет. В качестве члена ГКО Маленков руководил работой по оснащению Красной Армии самолетами и моторами. Он непосредственно связывался с авиационными, моторными и другими заводами. На них распространялись и указания Николая Алексеевича, которые иногда расходились с распоряжениями Маленкова. Обычно из нежелания вступать в спор, Вознесенский вносил коррективы в свои указания в унисон с заданиями Маленкова. Чадаев тут хочет представить дело так, как будто интеллигент Вознесенский по доброте душевной уступал Маленкову. Это сказочка для дураков. Вознесенский боялся глупости своих указаний, И прятался за спину Маленкова, ведь чье решение исполняется, тот за дело и отвечает. Трусость и лень Вознесенского заставляли его действовать в унисон. Когда после войны вскрылось, что нарком авиапромышленности Шахурин в сговоре с командующим ВВС Новиковым поставляли на фронт бракованные самолеты, а погибших в авариях летчиков списывали на потери в боях, то их судили и посадили. И Маленкова наказали, сняли с секретарей ЦК, а Вознесенский, надо думать, выкрутился именно потому, что работал таким образом. Это же трусость и в примере, которым Чадаев чернит Берию. После начала войны в СССР был страшный энергетический голод, не хватало угля. В начале 42-го года Берия находит способ, как увеличить его добычу, готовит подробный план. И Сталин требует немедленно представить этот план в виде его распоряжения ему на подпись и начать его реализацию. Берия дает Чадаеву задание получить визы, то есть подписи остальных замов Сталина, которыми они обещают, что свою часть плана они выполнят. Виза, согласие. Каганович подписывает, а Вознесенский, которому требовалось отдать для реализации этого плана резервы сырья и материалов, отказался. Видите ли, он не хотел целый год сидеть без резервов. А то, что воюющий СССР будет без угля и потерпит поражение, его, простите, козла не волновало. Гитлеру собрался передать резервы. Между тем, Вознесенский обязан был отдав резервы на увеличение добычи угля, немедленно их снова сформировать путем детального экономического анализа расхода материалов по остальным отраслям. Это может и большая, но обычная работа экономиста, а не придурка, греющего свой зад в начальственном кресле. Берию поведение Вознесенского взорвало. да оно взорвало бы любого ответственного человека. И он приказал Чадаеву нести документ на подпись Сталину без визы Вознесенского. Чадаев сам идти побоялся, отдал Молотову, тот сходил и подписал. Чадаев уверяет читателя, что этот пример доказывает, каким самодуром был Берия. На самом деле этот пример показывает, каким подлым бездельником был Вознесенский – Ведь не поставив визу, он мог теперь бездельничать, а когда у него требовали материалы из резерва, отвечать, что их забрал товарищ Сталин. Причина того, что Чадаев этого не понимает, лежит либо в его полной некомпетентности в делах практической экономики, что неудивительно, поскольку Чадаев доктор экономических наук, либо в его неудержимом желании очернить Берию любыми способами. либо и в том, и в другом. Но почему он так ненавидит Берию? И Чаадаев, и многие мемуаристы обязательно подчеркивают, что Берия был очень груб с подчиненными, но молчат, в чем были причины его грубости. Представляют дело так, будто Берия, встав не с той ноги, вызывал прекрасных трудолюбивых умных подчиненных и давай кричать расстреляю в лагерную пыль сотру но вот именно такой подчиненный берии во время войны заместитель наркома вооружения новиков вн приводит конкретный случай его грубости представьте война заводы производящие стрелковое оружие под общим руководством новикова Выбиваются из сил, увеличивая и увеличивая производство пулеметов, винтовок, пистолетов, противотанковых ружей и так далее. В это время к Новикову приезжает оставшийся временно без дела генерал-лейтенант госбезопасности Ткаченко, служивший до этого в Литве. Начинает неотступно ходить за Новиковым, слушает все проводимые Новиковым совещания, оперативки и так далее. Через несколько недель показывает Новикову телеграмму в адрес Берии, в которой предлагают совершенно нелепые кадровые перестановки на оружейных заводах. Того снять, того заменить. Новиков пытается объяснить суть дела. Почему тот пока не справляется, а того нельзя снять с должности даже для повышения. Генерал Доводов понять не может. И телеграмму посылает. Через несколько часов Новикову звонит Берия и начинает расспрашивать о названных в телеграмме специалистах. Понимает Новикова с полуслова и просят дать трубку генералу. Ткаченко берет трубку. Дальше слышу через каждые три-четыре слова такой мат, что... Короче, смысл сводился к следующему.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 Да чем же еще заставить дурака думать перед тем, как отвлекать от работы занятых людей своими глупостями? Чем еще научить дурака вникать в порученное дело? А ведь не научи его, так он и в самом деле будет думать, что верхоглядство — это есть работа. А как, спросите вы, Берия материл самого Новикова, как угрозами расстрела держал его и всех в страхе? том-то и дело, что никак. Следует сказать, пишет Новиков, что как только мы оказались в сфере влияния органов безопасности, аресты заводских работников любого ранга прекратились. Во всяком случае, на всех заводах, где я бывал во время войны, а таких заводов были десятки. Вот вам и страшный белье. Более того, Новиков пишет о таком случае. Когда ему с коллегами комитет партконтроля влепил выговор, по сути, за пьянку, они Берии не жаловались. Однако тот сам об этом узнал, сам через местные органы НКВД разобрался в чем дело и сам настоял перед партконтролем снять выговор. Этот выговор, да еще и во время войны, был пустяком – Но ведь Берия нашел время с ним разобраться, чтобы защитить своих подчиненных. И уже в 1942 году он представил и наркома вооружения Устинова, и зама наркома Новикова к званию Героя соцтруда. О чем Новиков, естественно, написать забыл. Однако защитой и поощрением подчиненных дела не ограничилось. В особо острых ситуациях, пишет Новиков,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 Всеми силами Берия старался создать себе репутацию не только у Сталина, но и у членов ЦК Политбюро правительства, незаменимого и талантливого организатора, проницательного и вдумчивого руководителя. Каждый судит по себе, и получается, что это сам Новиков работал не ради страны, не потому что шла война, не ради коммунизма. а только потому, что боялся гнева Берии, боялся, чтобы Берия не засомневался в преданности себе верного Вовчика Новикова. И уважал бы Новиков Берию только в случае, если бы Берия постарался завоевать у ЦК репутацию легко серого дезорганизатора, тупого и глупого начальника. Так что ли? Вообще-то, на примере Берии легко проверяются на подлость сами мемуаристы. Мне могут сказать, что в послесталинском СССР никто бы не издал воспоминаний Новикова, если бы он не обругал Берию. Так-то оно так. Но ведь Новиков брызжет слюной, брызжет и от себя лично. Описывая свою первую встречу с Берией, он описывает его внешний вид и добавляет На руках кольца. Откуда? На всех многочисленных фото Берия видно, что он совершенно безразлично относился к своему внешнему виду. Трудно найти его фото в форме, которая, как известно, любого мужчину красит. А ведь Берия был маршалом фактически с 1938 года. Сплошь мешковатые, какие то помятые костюмы блеклые рубашки шляпа на ушах старомодная чеховская пенсне которое в те годы наверное только он и носил и ни на одной фотографии нет ни единого даже обручального кольца на пальце тут новиков клевещет уже чисто от себя из любви к этому делу почему потребность клеветать Нам необходимо сделать еще один промежуточный вывод из того, что мы обсудили. При внимательном рассмотрении тех фактов биографии Берии, которые сообщают его враги в мемуарах, Берия предстает как очень энергичный, умный, способный разобраться в тонкости любого дела руководителя. Причем он тщательно берег и щедро награждал своих умных и трудолюбивых подчиненных. Наверняка, таким же он был и в общении со своими товарищами. Тогда возникает вопрос. Откуда у его товарищей и подчиненных взялась потребность оклеветать и оплевать его? Заметьте, я говорю пока не о причине, а о потребности. Что он им всем сразу сделал? Может быть, они завидовали его уму и работоспособности? Наверное, есть и в этом смысл. Но, во-первых, не все завидовали, а во-вторых, когда завидуют, то врут не так, принижают роль того, кому завидуют, и раздувают свою. А здесь же ищут любой повод, чтобы отклеветать, оплевать, клевещут, не сообразуясь, с элементарной логикой. Откуда столько ненависти? Здесь уместен такой ответ. Они его предали. Никто не умеет так ненавидеть, как предатель свою жертву. Посмотрите на сегодняшних бывших членов КПСС, часть из которых КПСС всю жизнь сытно до отрыжки кормила. Посмотрите, с каким остервенением они плюют и клевещут и на КПСС, и на СССР. Почему? Они ведь знают, что, предав, стали подонками. И эта мысль их мучает. Они не хотят осознавать себя подлецами. Поэтому искренне стараются представить СССР и КПСС, не сообразуясь, что это они и были тем, кого зовут КПСС, какими-то монстрами, чем-то страшным. Такими, что предательство партии и Родины – становится уже чем-то обязательным, не стыдным. И Берью тоже все предали. А после предательства у всех появилась потребность его ненавидеть, клеветать на него, низводить его до уровня какого-то выродка рода человеческого. У некоторых читателей, возможно, возникает вопрос, а разве могут все предать одного? Да сколько угодно. Он вся иудея. Предала Иисуса Христа и вопила Понтию Пилату, распни его. Как это не покажется кощунственным, но сравнение Берии с Иисусом Христом достаточно правомерно, разница лишь в деталях. Иисуса Христа сначала предали, а потом распяли, а Берию сначала убили, а потом предали». Чего хотел Иисус из Назарета? Иисус хотел, чтобы люди-иудеи жили по законам Божьим, по законам справедливости. Чего хотел Берия? Он тоже хотел, чтобы партноменклатура КПСС жила по законам справедливости. А скоты и в Иудее, и в КПСС по этим законам жить не хотели. Они хотели много денег, барахла, баб, и бездельничать. Им не нужна была справедливость, и даже те, кто разделял идеи Христа и Берии, перед лицом скотов смолчали и голоса своего в защиту распинаемых не подали, то есть предали их вместе со всеми. Если Иисуса все же формально судили сначала на заседании древнего еврейского суда старейшин, Синедриона, а затем его судил римский суд в лице Понтия Пилата, то Берия сначала подло убили, а уже затем состоялось заседание Синедриона КПСС, пленума ЦК, после которого состоялась и комедия уголовного суда. Обвинения, которые выдвигались на иудейском Синедрионе против Иисуса, были фальсифицированы. А тем обвинениям, которые были выдвинуты Берия на коммунистическом Синедрионе, трудно подобрать эпитеты даже из богатого русского языка. Их лучше рассмотреть хотя бы в принципе. Синедрион КПСС Напомню, что высшим руководящим органом КПСС был съезд КПСС, который собирался раз в три года. В промежутках между съездами партией руководил избираемый съездом Синедрион из 125 членов ее Центрального комитета. Сбор этого Синедриона назывался Пленумом ЦК. Именно Пленум избирал орган для текущего руководства Президиум ЦК, членом которого был Берия. Поэтому члены Президиума даже единогласно вывести Берию из состава президиума не могли. Им для этого и для партийного Адобрямс ареста Берии нужно было созвать Синедрион. Пленум ЦК КПСС по вопросу Берии проходил со 2 по 7 июля 53 года, то есть практически через неделю после объявления о его аресте. Механизм проведения пленума был таков. Сначала выступил глава СССР Маленков с основным обвинением, так сказать, с обвинением в главных злодействах Берии. После него должны были выступить 41 человек с описанием менее значительных злодейств, тех, которые они знали. Затем было принято постановление пленума с осуждением Берии. Смогло выступить за пять дней всего 24 человека. Народ уморился, и перечисление злодейств Берии решил больше не слушать. Это известный способ проведения заседаний руководящих органов. На них всегда есть люди, которые не согласны с президиумом. Чтобы не дать им выступить и не дать повлиять на решения остальных, президиум включает их выступление конец списка, а в начале выступают болтуны, которые доводят присутствующих до состояния, когда те сами начинают кричать «прекратить прение». Маленков начало и конец своего выступления заполнил общей голословной болтовнёй о том, какой бери негодяй, а в середине сообщил и о фактах конкретных его преступлений. Давайте рассмотрим их все. Здесь и далее, если специально не указано, цитаты взяты из документов. Вот факты, о которых должен знать пленум ЦК. На прошлой неделе, накануне того дня, как мы решили рассмотреть в президиуме ЦК дело Берии, он пришел ко мне с предложением предпринять через МВД шаги к нормализации отношений с Югославией.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 что он и его друзья стоят за необходимость коренного пересмотра и улучшения взаимоотношений обеих стран. В связи с этим товарищ Берия просил вас лично информировать об этом товарище Тито, и если вы и товарищ Тито разделяете эту точку зрения, то было бы целесообразно организовать конфиденциальную встречу особо на то уполномоченных лиц. Встречу можно было бы провести в Москве, но если вы считаете это почему-либо неприемлемым, то и в Белграде. Товарищ Берия выразил уверенность в том, что об этом разговоре, кроме вас и товарища Тито, никому не станет известно. Осуществить эту меру Берия успел, ввиду того, что мы повернули события в отношении его лично в другом направлении». О том, в каком другом направлении повернуло событие правительства СССР, невольно проболтался в своем выступлении зампред Совмина, отвечающий за Министерство иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов. «Я думаю, товарищи, что этот факт...» Товарищ Маленков прочитал проект письма к товарищу Ранковичу для товарища Тито. Этим фактом предатель выдал себя с поличным. Он от руки им написан, и он никак не хотел, чтобы президиум ЦК обсудил этот вопрос. Что же это за человек? Правда, мы обменялись послами, Маленков, и мы хотели нормализации отношений, Молотов. Мы хотим нормализации отношений, Молотов. И мы письменно сформулировали в ЦК, как мы относимся к Югославии в настоящее время. Ясно, что если в лоб не удалось, мы решили взять другим. Мы решили, что надо установить с Югославией такие же отношения, как и с другими буржуазными государствами. Послы, обмен телеграммами, деловые встречи и прочее. И так оказывается, это «преступление» в кавычках Берия – соответствовала всему внешнеполитическому курсу государства и закончилась установлением дипломатических отношений с Югославией. Кроме этого, оказывается, Берия согласовал свое обращение к Ранковичу с главой СССР Маленковым. Так в чем его вина? Видите ли, он не обсудил это дело, Улучшение отношений с Югославией, которое впоследствии приветствовало ЦК, с Президиумом ЦК. А это 10 членов, из которых один член — это Берия, а второй член, председательствующий на Президиуме ЦК, — Маленков. И вина Берии в том, что он не сообщил о письме остальным восьми членам Президиума. Но ведь об этом же ничего этим членам не сообщил и Маленков. Так кто из них преступник? Глава СССР Маленков или его заместитель Берия, действующий по заданию своего шефа? Я уж не говорю о том, что Конституция СССР никак не предписывала министрам СССР хоть что-либо согласовывать с ЦК КПСС. Но Маленков продолжал же. Или другой факт. В правительстве обсуждался германский Вопрос.